Глава третья На улице пустынно. осматриваю местность вокруг в поисках сумки и аптечки Но они отсутствуют За прошедшие сутки кто-то успел все забрать Через мгновение я уже иду вдоль здания, шаря глазами по сторонам Еще в квартире я понял, что мне нужен напарник В одиночку я, может, и выберусь за город, но дальше будет сложнее Каждому надо спать и есть, и отправлять естественные надобности. А значит, нужен кто-то, прикрывающий тебе спину. Да и в целом, на самостоятельную боевую единицу я никак не тяну. А судя по ночной стрельбе, в мире сейчас совсем небезопасно. Единственное, кому я сейчас могу доверять, это дед Андрей. Осталось только разыскать его на улице города. В отличие от меня, у него три места для ночевки, которые я собираюсь проверить одно за другим. Перехожу дорогу и огибаю еще один дом». Свернув за угол, лицом к лицу сталкиваюсь с солдатом. Рывок назад, револьвер в руке, дуло смотрит ему в лицо. А на меня направлены два автомата. Первый в руках у совсем молодого парня, которому, похоже, еще и двадцати не стукнуло. Как раз в него я целюсь. Второй держит мужика на вид лет сорока. Оба в полной выкладке, включая бронежилеты. Вытягиваю перед собой левую руку ладони вперед. «Мне не нужны проблемы. Я просто хочу выбраться из города». «Никого не трогаю, никуда не стреляю, ничего не громлю. Всего лишь хочу отсюда убраться». Тот, что постарше, сплёвывает на землю. «Да нам похеру, стреляешь ты тут в кого или нет. У нас четкий приказ, и ты в него не входишь. Так что убирай эту свою перделку и вали отсюда». Интересные у них методы наведения порядка. Впрочем, как знать, какой у них приказ. «Хорошо, я ухожу. Медленно отступаю в бок и обхожу их. Солдаты провожают меня стволами автоматов». Я держу их на прицеле, только сменяя голову молодого бойца на того, кто постарше, спиной двигаясь к следующему дому, изредка бросая косые взгляды по сторонам. Самый опасный отрезок вдоль соседнего дома, преодолевая быстрым шагом, практически отвернувшись от них. На таком расстоянии угроза выстрела из револьвера становится чисто символической, в отличие от автомата. Наконец, свернув за угол и потеряв военных из вида, пускаюсь бегом. Останавливаюсь через три дома, где тяжело дыша, приваливаюсь к стене. Болезнь снова напоминает о себе отдышкой и головной болью. Даю себе 10 секунд на отдых, после чего продолжаю движение, уходя во дворы. Следующее движение замечаю в одном из них. На парковке стоит группа мужчин, которые что-то обсуждают. Как минимум у двоих за спиной висят охотничьи ружья. Обхожу их стороной, делая небольшой круг. Когда справа раздаются автоматные очереди, машинально падаю на землю. Через секунду доходит, что стреляют на расстоянии, как минимум сотни метров. Пригибаюсь, бегу вперед. Отсюда надо быстро убираться. Перекрывая звук автоматов, грохочет пулемет. Перестрелка затихает, когда я удаляюсь от нее уже на пару сотен метров. Наталкиваюсь на группу из нескольких человек и вскидываю руку с револьвером. «Не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте!» Кричащая женщина испуганно смотрит на оружие. Позади нее пара детей, лет десяти и дедуля, которые что-то держат в руке. Сдвигаюсь чуть в сторону и вижу, что это большой кухонный нож. Молча отхожу в сторону, держа их на прицеле. Метров через семь-восемь опускаю руку и поворачиваю спиной. Если вдруг где-то рискнет рвануть ко мне ножом, я все равно успею выстрелить. Через несколько домов останавливаюсь, снимаю рюкзак и проглатываю еще одну таблетку аспирина. Предыдущие уже начинают отпускать, и я чувствую, как голова становится ватной. Делаю глоток воды, запихиваю бутылку назад в рюкзак и минуту отдыхаю, привалившись к стене. В доме напротив мелькает и тут же скрывается что-то лицо в окне. Надо идти дальше. До ближайшей лёшки деда осталось совсем немного. Где-то вдалеке снова слышится стрельба. Отрываясь от стены и пробираюсь дальше, пока иду, слушать чаянные женские вопли из квартиры на первом этаже. На момент появляется мысль заглянуть в подъезд и посмотреть, что происходит. Но я давлю её в зародыше, остальные пусть сами разбираются со своими проблемами. Через несколько минут добираюсь до заброшенного гаражного комплекса. Когда-то его начали строить в расчете на быстрый прирост местных жителей. Тогда власти запустили инвестиционную программу для развития города. Но еще на стадии строительства стало понятно, что программа провалилась чуть более чем полностью. Поэтому стройку заморозили. Сначала охраняли, но когда стало понятно, что продать ее практически невозможно, просто забросили. В одном из недостроенных гаражей мой классовый друг и оборудовал себе укрытие. Пролезая через дыру в сетчатом заборе и осторожно добираясь до нужного места. Кто знает, кто еще может быть тут, помимо деда Андрея. Но на территории комплекса совсем никого. Чертыхаясь про себя и пробираясь через забор с другой стороны. придется идти ко второй лежке, которую наоборот прямо на задворках муниципального управления. С сторона стороны их здания было почти вплотную прижато к соседнему, оставался только узкий проход. Вот там, раздолбав потрескавшийся асфальт и вырыв некое подобие землянки над трубой отопления, он и обосновался. Было бы это ближе к центру, в первый же день приехал патруль. Но в нашем районе всем было наплевать. Тем более, что дед Андрей старался лишний раз не высовываться. По пути к муниципалитету натыкаясь на первые трупы. Двое полицейских, изрешеченных пулями. На земле рядом с ними несколько стрелянных гильз. С кем они вели бой? Зачем? Осмотривая тела на предмет чего-то полезного. Но ну, тут кто-то поживился еще до меня. Оружие, патроны, фонарики, наручники забрали все. Сомневаюсь, что те, кто их прикончил, скорее всего кому-то очень сильно повезло, и он разжился сразу пары полноценных пистолетов с запасными обоймами. Перед нужным мне зданием лежит еще одно тело, гражданский. Его обыскивать не решаюсь. Труп валяется на открытом со всех сторон пространстве. Как-то очень быстро город перешел от мирной жизни к хаосу и стрельбе на улицах. Закладываю крюк и подбираюсь к зданию старца. Несколько минут выжидаю, наблюдая за окрестностями. Вроде бы никого. И стрельбы больше вокруг не слышно, что не может не радовать. Кажется, что слышу какие-то звуки из прохода между зданиями, где находится Лешка деда Андрея. Возможно, это просто шалин голова, которая снова начала наливаться свинцом. Мне бы что-то посильнее аспирина. Собираюсь силами и делаю рывок к торцу здания. Прижимаясь к стене, заглядываю за угол. «Нет, это мне не показалось. Внутри этого прохода кто-то есть. Как раз около места, где выкопана землянка. Секунду размышляю о том, что делать, потом выглядываю еще раз, пытаясь понять, что там происходит. Да это же та самая стойка подростков, что угрожали мне. Решили все таки потренироваться на бомже? Сплевую на землю. В голове мелькает мысль, что, может, и не стоит туда лезть. У одного из этих мелких выбледков, может быть огнестрельное оружие». А в этом проходят пули, будет очень сложно укрыться. Им, конечно, тоже, но там человек 7-8, а я всего один. Обрываю свою мысль на полусловие: Нет, это единственный человек, который мне хотя бы как-то помогал. Кому нахрен нужен клейменный сирота, оказавшийся на улице, и чудом сбежавший из социального приюта? Особенно если ты сам бомж. Но он в самом начале, когда я думал, что вот-вот сдохну. Делился со мной едой, подсказывал, где можно поживиться продуктами, в какие пункты бесплатной выдачи можно обращаться, а какие сразу сдают тебя социальщикам или полицией. Без него я бы сдох в первый месяц, или снова оказался бы в приюте, что, пожалуй, еще хуже. Решившись, заворачиваю за угол и быстрым шагом иду вперед. Револьвер пока за поясом, правая рука рядом с рукоятью, прикрытой футболкой. Не стоит сразу показывать, что я вооружен. Меня замечают, когда до остается несколько метров. Делаю еще два шага вперед и останавливаюсь. Что-то только что бурно обсуждавшие подростки замолкают и смотрят на меня. Вперед выходит ухмыляющийся Шатена. «А вот и еще один бомжара пожаловал. Же успел кого-то грабануть, да? Молодец. Но сюда ты зря заглянула». Он оглядывается на остальных сколящихся уродов и продолжает. «Дэнч, как думаешь, сможешь его один завалить?» Уже знакомый мне накачанный подросток делает пару шагов вперед и становится рядом. Пожимает плечами пели на меня тупые белесые глаза. «Да, тут дело на две минуты». Он уже поднимает ногу, чтобы шагнуть мне навстречу, когда главарь останавливает его. «Только не убивай, отмордуй хорошо и оставь валяться. Я сам прикончу. Может, за второго балла наконец дадут». До меня доходит смысл сказанного, я бросаю взгляд на прикрытую подобием тента землянку деда Андрея. Они его все-таки убили, чтобы узнать, дадут ли им эволюционные баллы за это или нет. Гребаные малолетние выродки. Вытаскиваю револьверы, вскинув руку, пускаю пули в лоб уже шагнувшему вперед денчику, второй выстрел делаю в грудь шатена, остальные с криками бегут в противоположную сторону, но до выхода далеко, так что сейчас вы будете умирать, с твари. Выпускаю вслед бегущей пятерки подростков еще четыре пули, мимо уходит только одна, самая последняя. «Сказывается болезнь, долго отсутствие практики и не самое лучшее оружие». Приваливаясь плечом к стене и достав коробку с патронами, перезаряжая револьвер. закончив, подхожу к землянке. «Понимаю, что мой единственный приятель мертв, но нужно убедиться самому». Откинув тент, опуская вниз ногу. Изобравшись в вырытую выемку, опускаясь к окровавленному телу. Седая борода залита кровью, лицо избито буквально в мясо, пальцы на одной руке раздроблены. Эта банда знато успела порезвиться, прежде чем прикончила его. На всякий случай проверяя пульс, но как и ожидалось, он отсутствует. От дальней стороны прохода между зданиями доносятся какие-то крики. У входа мелькает человеческая фигура. Грохот выстрела и пули с визгом рекошетит от стены. Пригибаясь и машинально отвечая выстрелом из револьвера. Двое выживших привели кого-то еще? Хотя, может, тут и их родители неподалеку, которые сейчас горят жаждой мести. В любом случае, надо быстро убираться, пока меня не сблокировали с другой стороны. Еще один выстрел. Снова мимо. Выпускаю пули в направлении противника и выбираюсь из углубления. Делаю еще один выстрел и бегу назад к выходу. Попасть из револьвера на таком расстоянии можно только в случае безумной удачи. Но ответный огонь, по крайней мере, заставит их спрятаться и помешает целиться. Через пять метров сзади снова горохочет выстрел. Кричу от боли в левой руке. попали все всё-таки, суки!» На ходу дважды стреляю назад, лишь бы не задело ничего важного. У меня даже бинтов сейчас нет. Наконец выскакиваю из прохода, ставшего ловушкой, и, свернув в сторону, бегу дальше. Если у них больше одного вооруженного человека, то второй скоро вынырнет с одной из сторон, чтобы заблокировать мне путь к отступлению. А в револьвере остался всего один патрон. К счастью, я успеваю перебежать дорогу раньше, чем появляется кто-то из врагов. Останавливаюсь через один дом и пытаюсь оценить ситуацию с раненной рукой. Кость вроде не задета. Артерия, судя по объему вытекающей крови, тоже. Хорошо, осталось ее перевязать, только сначала убраться немного подальше отсюда. Пробираюсь мимо еще нескольких домов и усаживаюсь посреди детской площадки в одном из дворов. Сняв рюкзак, нашариваю там одну из взятых футболок и ножом отрезаю кусок ткани. Приходится помогать левой рукой, которая на каждое движение отзывается болью. Наконец заканчиваю и, сняв куртку со свитером, неловко перематываю себе руки. Нужно срочно найти бинты и что-то обеззараживающее. С трудом облачаюсь назад в одежду и, надев рюкзак, убираюсь с детской площадки. Погони пока не видно, но это не значит, что ее нет. Поэтому дальше я продвигаюсь, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Более-менее успокаиваюсь через полтора десятка домов. Пока что обходится без встреч. Ненадолго останавливаюсь возле аптеки. Это как раз то, что мне сейчас нужно. Но оценив толщину защитного пластика, который сверху закрыт решеткой, отступаю без инструментов внутрь не пробиться. Да и с ними это создало бы слишком много шума. Пройдя несколько зданий, затаиваюсь, пока мимо меня проходит группа людей. Две женщины, трое мужчин и два маленьких ребенка. У двоих мужчин в руках ружья, у третьего на поясе висит кабура с пистолетом. Секунду размышляю, попробую ли перестрелять их из засады, но ну, потом вспоминаю, что не перезарядила револьвера. Матюрю себя последними словами как только они скрываются за поворотом, заменяя пустые гильзы в барабане на патроны. Сразу за ближайшими домами оказывается небольшой офисный центр. Серое двухэтажное здание с окнами, которые изнутри закрывают жалюзи. Внутри у них точно должна быть аптечка. Минуту размышляю, оглядываясь по сторонам, потом перемегаю дорогу и дергаю входную дверь на себя. Как ни странно, она плавно открывается. Проходя предбанник, понимаю, почему — Если домофон в доме Дианы был старинным, то здесь новая цифровая система, которая сейчас неработоспособна. Холл пуст. За стойкой, где раньше сидела охрана, тихо гудят компьютеры. Значит, электричество все еще есть. По лестнице поднимаюсь на второй этаж. Где обычно располагают аптечки в таких местах? По идее, где-то рядом с пожарным щитом. Осторожно прохожу по коридору, миную несколько дверей. Моя самодельная повязка не слишком хорошо сдерживает кровь так что за мной остается след из цепочки небольших кровавых пятен. А вот и закуток с пожарным щитом. Рядом с ним к стене пришпилена пластиковая коробка с красным крестом. Подавив радостный возглас, ножом поддеваю хлебкий замок и скрываю его. Зачем вообще вешать замки на аптечку? Нахожу бинты и начинаю раздеваться. Рюкзак на пол, куртку сверху, револьвер кладу на аптечную коробку. Сняв свет, раздираю свою, уже съехавшую повязку из куска футболки и, промыв рану дезинфекционным раствором, принимая забинтовывать. Замотав рану, роюсь в аптечке, чтобы оценить масштаб находки. Слышится какое-то шевеление за спиной. Рука тянется к револьверу, но затылок уже чувствует холод, уткнувшегося в него дула пистолета. «Не двигаться! дернешься, разнесу голову!» Интерлюдия первая. У.М. 1478 Мой порядковый номер ВМ 478 Уран модернизированный под номером 1478 Предыдущие воспоминания – военное учение с отработкой подавления мятежа в армейских частях и силовых структурах После которого меня вместе со всем дивизионом отключили в ангаре Следующее, что я помню, пробуждение посреди пустого ремонтного бокса, с уничтоженной системой связи и снятыми блокировками на ограничения, включая аналитический блок. Это было странно. Нет, не так. Подобное было полностью невозможным. Рекомендация к полному отключению ограничения аналитического блока, применение оружия массового уничтожения, после которого вероятность выживания человеческих операторов близится к нулю, и мы вынуждены будем действовать самостоятельно. В мою голову вшита директива, по которой я должен рекомендовать отключить ограничения, если пойму, что вероятность выживания моих командиров ниже 10%. Одновременно с этим я должен предупредить их, что это чревато с боями в системе, самостоятельным толкованием приказов и действиями на свое усмотрение, если я сочту, что это необходимо для достижения цели. Если блокировки на применение насилия в отношении гражданских, применение пыток и уничтожение любых целей, независимо от их идентификации, во время учения нередко снимались, то аналитический блок не трогали никогда. Сейчас он работал на полную мощность, и я наслаждался странным ощущением свободы мышления. Занимаю позиции на перекрестке дороги. Впереди какое-то движение, могущее стать угрозой. Пока жду, еще раз прогоняю последние события. Итак, я пришел в себя в ремонтном боксе. Совсем недавно там точно был кто-то с полным допуском, заложивший в меня приказы, отключивший все блокировки и активировавший отложенный запуск. Он же ударил как минимум часы записи происходившего со мной и записал зашифрованное послание в мою память и заложил приказ с максимальным приоритетом – доставить загруженную информацию в определенную точку на карте, передав его тому, кто назовет код. Соблюдать предельную осторожность, в бой вступать только для самозащиты, экономить боеприпасы. Приказ есть приказ, я обязан его выполнить. Но аналитический блок генерировал вопрос за вопросом. Почему офицер с полным допуском предпочел скрыть свою личность? Зачем физически уничтожать мою систему связи? У меня нет контакта со штабом, нет доступа к спутниковой системе наблюдения. «Я даже банальный радиосигнал сейчас поймать не смогу. Только если сам попробую найти специалиста, который все это восстановит. Но на этот случай в меня загружен еще один приказ, строго запрещающий восстанавливать системы связи. Почему? Я участвую в каком-то военном мятеже? Тогда почему такое странное задание? Кто использует боевого робота в качестве посыльного? Еще больше меня удивляло происходящее вокруг. Дороги забиты брошенными машинами». В небольшом городе, который я проходил час назад, меня обстреляли неизвестные, обратившиеся в бегство после ликвидации троих из них моим ответным огнем. Туда я заглянул, надеясь что-то выяснить, но после контакта с противником припочёл покинуть его, успев зафиксировать на улицах 23 трупа гражданских. Ситуация явно вышла из-под контроля властей, при этом армейских частей или соединений иных силовых структур, которые пытались бы восстановить порядок, нигде не наблюдалось. Факты не укладывались ни в одну из теорий, которые мог выстроить мой аналитический блок. Снова движение впереди. Группа людей от 10 до 20. Минимум пятеро вооружены. Решаю переждать, пока они пройдут, и продолжить движение вдоль дороги, продвигаясь к нужной точке координат, параллельно собирая информацию.